Глава 19, в которой рассказывается приключение влюбленного пастуха, а также и другие истинно забавные события. Дон Кихот еще недалеко отъехал от деревни Донадиего, когда он встретил двух не то духовных лиц, не то студентов и двух крестьян, и все четверо ехали на слах. Один из студентов Нес как бы в ручном чемоданчике, завернутое в узел из клеенчатого зеленого холста, как казалось, что-то красное, и белое, и две пары толстых чулок. А у другого было всего-навсего лишь две новых фехтовальных рапиры с их кнопками. Крестьяне везли вещи, по которым можно было видеть и заключить, что они едут из большого города, где сделали покупки и везут их к себе в деревню. Как студенты, так и крестьяне впали в такое же изумление, какое охватывало всех, кто в первый раз видел Дон Кихота. И они умирали от желания узнать, кто этот человек, столь непохожий на остальных людей. Поклонившись им и услышав, что путь их туда же, куда едет и он, Дон Кихот предложил им себя в спутники, попросив ехать немного потише, так как их ослицы бегут скорее и в лошади, А чтобы побудить их к этому, он вкратце сообщил им, кто он, какое его призвание и профессия, что он странствующий рыцарь и едет искать приключений во всех частях света. Сказал он им также, что его имя Дон Кихот Ломанческий, а прозвище — Рыцарь Львов. Для крестьян все это было то же, как если бы он говорил с ними на греческом или тарабарском языке. Но не для студентов, которые тотчас заметили, что с мозгами Дон Кихота дело плохо. Тем не менее, они на него смотрели с удивлением, и один из них сказал, «Если, Ваша милость, сеньор-рыцарь, не едете по заранее определенному пути, как это обыкновенно, И не делают те, что отправляются в поиски приключений, то поедемте с нами, ваша милость. Вы увидите одну из лучших и самых богатых свадеб, которые до настоящего времени праздновали когда-либо в Ломанчии, и намного миль в окружности. Дон Кихот спросил, не свадьба ли это какого-нибудь принца, что он так превозносит ее? Нет! — ответил студент. — Это свадьба крестьянина с крестьянкой. Он самый богатый во всей той местности, она самая красивая, какую когда-либо видели люди. Приготовления к этой свадьбе необычайные и неслыханные, так как ее отпразднуют на лугу, примыкающему к деревне невесты, которую для отличия зовут Китерия Прекрасная, а жениха ее Камачо Богатый». Ей 18 лет, ему 22. Парочка очень подходящая, хотя некоторые все всезнайки, наизусть помнящие генеалогию целого света, уверяют, будто род прекрасной Китерии имеет преимущество над родом Камачо. Но теперь уже на эти вещи не обращают внимания, потому что богатство может прикрыть еще и не такие изъяны. Этот Камачо в самом деле очень щедр И он задумал весь луг покрыть навесом из ветвей и листвы. Так что солнцу будет трудно проникнуть через него, если оно захочет посетить зеленую траву, покрывающую землю. Камачо устраивает там также и танцы, как со шпагами, так и с бубенчиками, которыми в его селе умеют в совершенстве брицать и позвякивать. О Сапотеодорах я ничего не скажу потому что он их столько позвал, что просто диво. Но ничто из сейчас упомянутого и ничто из многого другого, о чем я не упоминал, не сделает этой свадьбы столь достопамятной, как то, что, сдается мне, натворит на ней доведенный до отчаяния Басилио. Этот Басилио — пастух из той же деревни, как и Китерия. Домик его родителей бок ⁇ бок-бок с домом родителей Китерии ⁇ что дало повод Амуру воскресить снова уже забытую в мире историю любви пирама и тизбы, потому что Василию влюбился в Китерию с самого раннего детского возраста. И она отвечала его чувству тысячью невинных знаков своего к нему расположения, и настолько, что любовь двух детей. Кикерии и Василию служило развлечением для всей деревни. А когда они выросли, отцу Китерии вздумалось запретить Василию столь привычный ему вход в дом, и чтобы избавить себя от мук, недоверия и подозрения, он решил выдать дочь замуж за богатого Камачу так как ему казалось неподходящим выдать ее за Василию, которого природа более щедро наградила своими дарованиями, чем счастье своими. Потому что, если говорить правду, без зависти, он самый ловкий парень, какого мы знаем, превосходный метальщик брусков, великолепный борец, замечательный игрок в мяч. Бегает, как олень, прыгает лучше козы и бьет кегли, как по волшебству, поет, как жаворонок, играет на гитаре так, что она точно говорит, а сверх всего владеет и мечом в совершенстве. «Уже заодно это совершенство!» — прервал его тут Дон Кихот. Василию заслуживал бы жениться не только на прекрасной Китерии, но и на самой королеве Хиневри, если бы она еще была жива, перекор Лансароту» и всем тем, которые захотели бы оспаривать ее у него. — Сказали бы вы это моей жене! — вмешался тут Санчо Панса, до тех пор молча слушавший разговор. — Она допускает одно лишь, чтобы каждый женился только на равной себе, придерживаясь пословицы, которая говорит «Овца к овце подходит вполне». «Очень бы мне хотелось, чтобы этот добрый Басилио, которого я начинаю любить, женился на сеньоре Китерии, и пошли, Господь, долгий век и доброго спокойствия, чуть было я не сказал наоборот, тем, кто мешает людям жениться, когда они любят друг друга». «Если б все, которые любят друг друга, женились, — сказал Дон Кихот, — Родители были бы лишены права выбора и не могли бы выдавать своих дочерей замуж, когда и за кого следует. А если б предоставить дочерям выбирать себе мужей, нашлись бы такие, которые выбрали бы слугу отца, а иная и первого встречного на улице, который ей показался бы красивым и хорошо одетым, хотя и был бы лишь самый непутевой забиякой. Ведь любовь и страсть ослепляет легко глаза и разум, столь необходимые при выборе. А в браке подвергаешься еще большей опасности ошибиться, и необходима величайшая осторожность и особенная милость неба, чтобы удачно выбрать. Тот, кто собирается предпринять продолжительное путешествие, если он благоразумен, прежде чем пуститься в путь, ищет себе верного, — и приятного спутника, который бы сопровождал его. Почему не сделает этого и тот, которому предстоит путешествовать всю жизнь до смерти, и тем более, если этот спутник должен сопровождать его и в постели, и за столом, и всюду, как жена сопровождает мужа? Общество жены — не товар, который, раз он куплен, можно и вернуть, и выменить, и обменять». Это дополнение неотделимое, которое будет длиться, пока длится жизнь. Это петля, которая раз она накинута на шею, превращается в гордиев и фузил, и если коса смерти не разрубит его, то его нельзя развязать. Еще гораздо больше мог бы я сказать по этому поводу, если бы мне не мешало желание, испытываемое мною, узнать, Не остается ли что еще сказать сеньору Лисенсиату относительно истории Басилю?